Ну когда мы посетили заключённых в их камерах, проходя коридорами, с которыми эти камеры сообщаются, и узнали, каким путём они идут в тюремную церковь, я стал подозревать, что арестанты могут узнать решительно всё друг от друга и легко между собой общаться. Теперь, когда я пишу, думается мне, это вполне доказано, но тогда, во время моего посещения, такое подозрение сочли бы глупым кощунством оскорбляющим систему, и я старательно пытался обнаружить в арестантах раскаянье. Тут меня снова одолели сомнения. Я установил, что раскаянье редилось в костюм одного и того же образца. подобно тому, как по одному образцу булыжчьи те сюртукьи и жилеты выставлены в лавке готового платья за стенами тюрьмы. Я установил, что многочисленные излияния арестантов весьма мало различаются по своему характеру и даже форме, а это уж совсем подозрительно. Я нашёл много лисиц, говоривших с пренебрежением о виноградниках, где на каждом кусте вызобили и висят спелые грозди, Но я не нашёл ни одной лисицы, которую можно было бы подпустить хотя бы к одной виноградной кисти. А кроме того, я пришёл к заключению, что наиболее сладкоречивые люди привлекали к себе наибольшее внимание и сметливость этих людей, счастливие, отсутствие развлечений, любовь к лжи у многих Из них она безгранична, в чём можно убедиться, зная их прошлую жизнь, всё этот алкалых купомянутым высшие излиянием и приносил им немалую выгоду. Но пока мы делали обход, мне так настойчиво говорили о номере 27, который несомненно был фаворитом, так сказать, образцовым заключённым, что я решил не выносить окончательного приговора до лицезрения этого 27-го номера. Номер 28, как я узнал, тоже был блестящей звездой, но он, по его беде, слава его несколько ускнела в ислепительных лучах номера 27. А в номере 27 мне столько наговорили о его благочестивых наставлениях всем и каждому, и о замечательных письмах, которые он постоянно пишет своей матери, по его мнению, она шла дурным путём, что мне не терпелось его повидать. Своё нетерпение мне пришлось умерить ибо номер 27 приберегали для заключительный эффект. Но ну, наконец мы подошли к двери его камеры, и мистер Крикл, заглянув в глазок с восторгом, сообщил, что номер 27 читает сборник гимнов. К двери немедленно устремилось столько народу, чтобы увидеть номер 27, погружённый в чтение гимнов, что головные семь заслонили от меня глазок. дабы устранить это неудобство, дать нам возможность поговорить с номером 27 и убедиться в его непорочности. Мистер Крикл приказал отмкнуть дверь камеры и вызвать номер 27 в коридор. Это было исполнено. И какого же было удивление моё и Трэдлса, когда пред нами предстал Ури Хип. Выйди из камеры, он мгновенно нас узнал и сейчас же извиваясь, как в прежние времена проговорил: "Как поживаете, мистер Кладдерсильд? Как поживаете, мистер Трэддлс?" Это знакомство изумило всю компанию. Каждый из присутствующих, думаю, был восхищён тем, что он отнюдь не возгордился и нас узнал. "Так-так, номер 27", произнёс мистер Крикл. Вложение лица у него было сентиментальное. Он любовался Ури. "В каком вы состоянии сегодня?" "Я очень смиренен, сер", отвечал Ури Хип. "Вы всегда смиренный", номер 27 заметил Нистор Крикл. Но тут вмешался другой джентльмен. Он спросил крайне озабоченно: "А вы вполне довольны?" "Вполне. Благодарю вас, сер". Взглянув на него, сказал Урихип: "Я никогда не был так доволен, как сейчас. Теперь я вижу, какой я был безрассудный. Вот почему я доволен". Но джентльмена эти слова произвели большое впечатление. Третий джентльмен, вытянувшее из чувством, спросил: "А мясо вам нравится?" "Благодарю вас, сэр", ответил Ури, переводя на него глаза. "Вчера оно было жестковато, но мой долг не раптать". Я смешал без рассудства джентльмены, продолжал Ури с бледной улыбкой и должен безропотно нести все последствия. Джентльмены зашептались между собой, они были в восхищении от того, что дух номера 27 парит в небесах, а также возмущены поставщиком, дававшим Ури основание для жалобы. Мистер Крикл немедленно её записал. А тем временем номер 27 стоял среди нас с таким видом, словно был самым ценным экспонатом в известнейшем музее. Но вот чтобы сразить нас, нефитов, ослепить, был отдан приказ выпустить из камеры номер 28. -й. Я уж так был изумлён, что почти не удивился, когда из камеры вышел нистрали Тимер. погружённый в чтение какой-то душеспасительной книги номер 28 обратился к нему доселе молчавший джентльмен в очках на прошлой неделе старина вы жаловались на какао а как обстоит дело теперь благодарю сэр теперь стало лучше сказал мистер Лицимер прошу прощения за смелость сэр но всё же я должен сказать что молоко в котором оно сварено разбавлено Впрочем, сэр, мне известно, что в Лондоне сильно разбавляют молоко, и добыть цельное молоко затруднительно. Джентльмен в очках, как мне показалось, сделал ставку на свой номер 28 против номера 27. Мистер Окрикл, каждый из них подвигал своего фаворита. В каком вы расположении духа номер 28, спросил джентльмен в очках. Благодарю вас, сэр. вот as well мистер литтимер теперь я вижу какой я был безрассудный и очень огорчаюсь когда думаю о грешенниях моих прежних приятелей но я надеюсь они заслужиют прощенья и теперь вы вполне счастливы спросил джентльмен в очках и кивнул головой чтобы приободрить мистер литтимер примнога обязан серв вполне откликнулся мистер литтимер Может быть, у вас есть что-нибудь на душе? Говорите номер 28, продолжал джентльмен в очках. "Сэр", не поднимая головы, сказал мистер Лицтмер. "Если мне глаза не изменяют, здесь находится джентльмен, который когда-то знал меня". Этому джентльмену полезно будет услышать, сэр, что своим прошлым безрассудством я от целиком обязан моей легкомысленной жизни на службе у молодых людей. Я позволял им склонять меня к слабостям, с которыми не мог бороться. Надеюсь, что джентльмен упойдёт на пользу это предупреждение, сэр, и он не будет на меня в обиде. Это я говорю для его блага. Я сознаю свои прошлые безрассудство, надеюсь он раскается в своих ошибках и прегрешениях. Кой-кто из джентльменов прикрыл рукой глаза слон, только что перешагнул порог церкви. Это делает вам честь номер 28, заметил джентльмен в очках. Я ждал этого от вас. Не хотите ли ещё что-нибудь сказать? Сэр, Есть одна молодая женщина, вступившая на дурной путь, которую я пытался спасти, сэр, но это мне не удалось, продолжал мистер Литимер, слегка приподнимая брови, но по-прежнему не поднимая глаз. Я прошу, джентльмен, если он может, ты будешь столь любезен передать этой молодой женщине, что я прощаю ей вину её передо мною и призываю её раскаяться. Не сомневаюсь, номер 28, джентльмен, к которому вы взываете, глубоко чувствует то, что вам удалось так хорошо выразить, и все мы должны это почувствовать, сказал в заключение джентльмен в очках. Мы вас больше не задерживаем. Благодарю вас, сэр, сказал мистер Литермер. Позвольте пожелать вам, джентльмен, и доброго здравия. Надеюсь, вы вместе с вашими близкими узрите свои приключения. и исправились с этими словами номер 28 удалился, обменявшись взглядом с Саури. Похоже было на то, что они нашли способ сообщаться между собою и знали друг друга. А когда за мистером Литтинера захлопнулась дверь камеры, вокруг меня зашептались о том, что этот человек весьма эффектный и что этот случай заслуживает всячского внимания. Ну, а вы, номер 27, скажите, что мы для вас можем сделать? заговорил мистер Крикл, выдвигая на опустевшую сцену своего фаворита. Говорите? смиренно прошу вас, сэр. Разрешите мне ещё написать матери, сказал Ули, тряхнув гнусной головой. Это разрешение, конечно, будет дано, вымолвил мистер Крикл. О, как я вам благодарен, сэр. Я так беспокоюсь о моей матери, боюсь, она не спасётся. Кто-то неосторожно спросил: "От кого?" На него зашикали, все были явно возмущены. "За гробом, сэр", извиваясь, ответил Ури. "Мне хотелось бы, чтобы у моей матери было такое же душевное состояние, как у меня". Если б я сюда не попал, я не был бы в таком состоянии. Я хочу, чтоб сюда попала и моя мать. Какое счастье для каждого попасть сюда. Это пожелание доставило джентльмену при великое удовольствие. Большее удовольствие, чем всё, что здесь досей поры происходило. Прежде чем Я здесь очутился, продолжал Ури, искосы бросая на нас взгляд, способный испепелить весь мир, в котором мы жили. Я делал себя как человек безрассудный, но теперь я осознал своё безрассудство. В мире много греха, и моя мать тоже по винна в грехе. Всюду один только грех, всюду, но не здесь. Значит, вы совсем изменились, осведомился мистер Крикл. О, господи! Да, сер, воскликнул обращённый, подававшийся столь большие надежды. Если вы выедете отсюда вы снова не собьётесь с пути, спросил кто-то. О, господи! Нет, сер. Это очень приятно слышать, сказал мистер Крикл. Вы поздоровались с номером 27 с мистером Коперфилдом. Может быть, вы хотите ему что-нибудь сказать? Вы знали меня, мистер Коперфилд, задолго до того, как я сюда попал и здесь изменился, обратился ко мне ури и поглядел на меня так, что более мерзкого выражения лица мне не приходилось ни у кого видеть, даже у него. Вы меня знали, когда, несмотря на свои безрассудства, я был смиренным, с гордецами и кротким с людьми, обузданными. Я обуздан был и вы, мистер Коттерфилд. Помните, однажды вы дали мне пощёчину. Сострадание у всех на лицах, кто добросодейт на меня негодующий взгляд. Но я прощаю вам, мистер Коттерфилд, продолжал гудеть кощунственной чудовищно, сравнивая себя все прощающего с тем, имя которого я не буду здесь называть. Я всем прощаю. Я кляцу мне быть злопамятным, я прощаю вам и надеюсь, что в будущем вы обуздаете свои страсти. Надеюсь, что раскаются и мистер У, и мисс У, и все остальные из этой греховной компании. Вас постигло несчастье. Надеюсь, это пойдёт вам на пользу. Но лучше, если вы попадёте сюда. И для мистера У и для мисс У будет лучше, если они попадут сюда. Я от души желаю вам, мистер Копперфилд, и всем вам джентльменам, ощутить здесь, когда я думаю о своём прошлом безумии и о нынешнем своём состоянии, я уверен, это будет самое для вас лучше. Как мне жаль всех, кто ещё не попал сюда. Под шумом одобрительных возгласов Он проскользнул в свою камеру, и мы с радлсом почувствовали великое облегчение, когда за ним заперли дверь. Это раскаивал весьма примечательно, что и побудило меня спросить, за какие преступления осуждены эти два человека. но несомненно этот вопрос интересовал джентльменов меньше всего тогда я обратился к одному из двух сторожей по их лицам я заключил что они прекрасно понимают чего стоит вся эта болтовня вам известно какое преступление было последним без рассудством номера 27 спросил я сторожа когда мы шли по коридору он ответил что какое это преступление связанное с банком Мошенничество? Да, сэр. Мошенничество, подлог и участие в шайке. Он был не один. Это он подбил остальных. Злоумшление на большую сумму. Приговор каторжные работы пожизненно. Дамер 27 продовная бести. Он чуть-чуть было не выкрутился, а всё-таки не вышло. Банку удалось схватить его за хвост, но это было нелегко.